Динамит Прислали нам весной динамит для взрыва ледяных заторов. Осталось его 18 фунтов, и теперь наш участок прямо не знает, что с ним делать. Взрыва боимся, и отослать его некому. Наказание с этим динамитом. Рабкор. На всех видных местах в управлении службы пути висели официальные надписи Курить строжайше воспрещается. Громко не разговаривать. сапогами не стучать. Кроме того, на входных дверях железнодорожного общежития висела записка менее официального характера. «Ежели ваши ребятишки не перестанут скакать, я им ухи повырываю с корнем. Иванов — седьмой». На путях за семафором висели красные сигналы и надписи. «Не свистеть. Скорость — 6 верст в час». Поезда входили на станцию, крадучись. С тихим шипением тормозов и в кухнях вагон ресторанов заливали огонь. Охрана шла по поезду и предупреждала. «Гражданчики, затушите папироски. Тут у них динамит на станции». «Я тебе кашляну!» — шепот. «Я тебе кашляну!» «Простудился я сильно, Сидор Иванович!» «Я тебе простужусь!» — бухает, как в бочку. «Ты мне тут накашляешь, что у меня взлетит вся станция на воздух!» «Наказание с этим динамитом, Сидор Иванович!» «А ты сапогами не хлопай, вот и не будет наказания!» «Где вы его держите, Сидор Иванович?» спрашивал приезжий. «В гостиной, на квартире. В мокрую тряпку его завернули и под диван. Как табак стало быть?» «Хорошенький табак. Это собачья каторга, а не жизнь. Детишек пришлось к тетке отправить. Они обрадовались, ангелочки. Начали прыгать, папа динамит привез, папа динамит привез». Выдрал их чертей полосатых и отправил гостить. «Долго ль до греха?» «Вот то-то. Дежурство пришлось устроить. Днем жена с винтовкой стоит, вечером кухарка, по ночам я». «Да вы б его отправили?» «Пробовался. Сам завернул, запечатал. Приношу на станцию в багажное отделение. А весовщик и спрашивает, что это у вас, Сидор Иванович, в посылке?» «Я ему отвечаю, да пустяки, говорю, не обращайте внимания. Тут динамита 18 фунтов». «В Омск посылаю». «Так он, представьте, бросил багажное отделение, вылез в окно и убежал. Только я его и видел». «Вот оказия». «Мучение». «Пробовал его другой дороге подарить. Написал им бумажку, так, мало, так. Посылаю вам, дорогая соседка, Самара-Златоустовская дорога в подарок 18 фунтов динамита. Пользуйтесь им на здоровье, как желаете. Любящий тебя участок омской дороги». «Ну и что же она?» Сидор Иванович порылся в кармане и вытащил телеграмму. «В адрес 105, подите к чертям, точка». Сидор Иванович уныло повесил голову и вздохнул. «А вы знаете, что Сидор Иванович?» — посоветовал ему приезжий. «Вы бы его попробовали Красной Армии подарить». Сидор Иванович ожил. «А ведь эта идея. Как же это нам в голову не пришло?» Вечером в службе пути сочинили бумажку такого содержания. Глубоко уважаемый товарищ Фрунзе, в знак любви к Красной армии посылаем 18 фунтов динамита с почтением участок Омской дороги. При этом была приписка «Только пришлите своего человека за ним, опытного и военного, а то никто у нас не соглашается его вести». Ответа от товарища Фрунзе еще нет.